Лишь память мне осталась от счастья прежних дней. Опять со мною чаша, но нет былых друзей. Смотри, чтоб не иссякла, налей ее полней, В ней все мое богатство, запасы жизни всей.